Глава 21. Перенесемся на одну из наших с бренди-встреч в кабинете логопеда. Бренди застает меня в тот момент, когда мои руки под валями и покровами. Я ощупываю остатки своих зубов, осторожно прикасаюсь к рельефной поверхности шрамов, сухой и туго натянутой, трогаю края горла с внутренней стороны, смоченные слюной. Бренди говорит, что я не должна изучать себя так тщательно. «Дорогая», — мягко произносит она, — «в моменты, подобные этому, советую тебе рассматривать собственную персону как диван или газету, как что-то, созданное другими людьми, но не вечное. Открытые края моего горла на ощупь кажутся синтетическими и ребристыми. Определить их размеры и описать форму очень сложно. А еще они жесткие». Примерно такие, как верх открытого платья без бретелей или сплошного купальника, укрепленный проволочной или пластиковой опорой. Жесткие, но теплые. Костяные, но покрытые мягкой, теплой кожей. Невосстановленная нижнечелюстная эктомия подобного типа до момента удаления трахеотомической трубки может стать причиной ночного апноэ, так считают врачи. Во время утренних обходов они разговаривают между собой. Люди никогда меня не поймут. Доктора считают, что до тех пор, пока они не восстановят мою челюсть или хотя бы ее подобие, каждый раз, когда я засыпаю, я подвергаюсь опасности умереть. Я могу просто перестать дышать и не проснуться. Смерть наступит быстро и безболезненно. Я пишу на листе бумаги «Не дразните меня». Мы с Бренди в кабинете логопеда, она говорит: "Ты ответственна за то, как ты выглядишь, не больше, чем автомобиль за то, как смотрится он. Иногда полезно размышлять о своей внешности именно подобным образом. Ты такой же продукт, как он, продукт продукта продукта. Люди, создающие машины, тоже продукты, и твои родители продукты, продуктами были их родители, продуктами являются твои учителя и священник в церкви, которую ты посещаешь". «Порой лучший способ борьбы с дерьмом – это отказ от убеждения, что ты – большая ценность», – считает она. «Я хочу убедить тебя в том, что ты не в состоянии убежать от всего мира, равно как и не в состоянии ответить за то, как выглядишь. Будь ты несравненной красавицей или настоящей уродиной», – говорит Бренди. – «ты не несешь ответственности за то, что чувствуешь или как себя ведешь. Управлять всем этим не в твоей власти». Точно так же компакт-диск не несет ответственности за то, что на нем записано. Ты примерно настолько же свободен в своих действиях, насколько запрограммированный компьютер. Ты один из множества, как долларовый счет. «В тебе нет реальной тебя», — говорит Бренди. «Даже твое физическое тело, твои клетки, каждые восемь лет они обновляются, а кожу, кости, кровь и органы — все это вполне можно переносить из одного человека в другого». Даже то, что живет в тебе в настоящий момент, микробы и вирусы, поедающие за тебя твою пищу, все это тебе просто необходимо. Без этого ты умрешь. Все, что мы собой представляем, унаследовано. В нас нет реальных нас. Расслабься, говорит Бренди. Все, о чем ты думаешь, приходит в голову миллионам других людей. Все твои действия кем-то повторяются, и никто ни за что не в ответе. Каждый из нас. Это совместные усилия. Под своими валями я нащупываю корень языка. Врачи сказали, что для удлинения моего горла могут использовать часть моей тонкой кишки. Они предложили сломать мои большеберцовую и малоберцовую кости, чтобы придать им другую форму и вставить в другую часть меня человеческого продукта, чтобы подарить мне новую челюсть. На листе бумаги я написала. Ножные кости связаны с головной костью, врачи меня не поняли. Давайте прислушаемся к Господу. Ты продукт языка, при помощи которого мы общаемся друг с другом, говорит Бренди. А еще зависишь от принятых у нас законов и от веры в то, что мы такие, какими нас хочет видеть Бог. Над каждой отдельной молекулой, составляющей человеческое тело, ломали головы миллионы умов, говорит она. Твои раздумья не новые, скучны и вполне естественны. Ты в безопасности, потому что находишься в рамках своей культуры. Все, что ты себе представляешь, прекрасно, потому что ты способна это представить. И выбраться из своих представлений ты никогда не сможешь. Это нереально. Мир, говорит Бренди, есть твоя колыбель и твоя ловушка. Я написала в агентство, в котором работала письмо, и спросила, могу ли быть моделью рук или ног, демонстрировать обувь и наручные часы. Через некоторое время после того, как со мной произошло несчастье, из агентства в больницу мне прислали букет цветов. Я подумала, что имею возможность продолжать работать. Что про меня наболтало в агентстве Эви, я не знала. Мне ответили, как выяснилось, только в том случае, если ты носишь перчатки седьмого размера, а кольца пятого, ты можешь быть моделью рук. Модель ног должна обладать отличными ногтями на ногах и носить обувь шестого размера. А еще ей нельзя играть в спортивные игры. Но главным условием является следующее. Твои руки и ноги должны выглядеть идеально на развороте журнала, где их размеры превышают настоящие в три раза, и на рекламном щите, где они увеличены в 200 раз. В противном случае надеется тебе не на что. Размер моих рук восьмой, ног седьмой. Бренди говорит, даже если тебе удастся вырваться из нашей культуры, ты опять попадешь в капкан. Само желание высвободиться из ловушки эту ловушку только укрепляет. Книги по пластической хирургии, буклеты и брошюры, все они дарили массу надежд на то, что у меня есть возможность жить более нормальной, более счастливой жизнью. Но я чувствовала, что хочу этого все меньше и меньше. А желала я другого, того, что каждый из нас учится желать с самого детства. Покажи мне внимание, вспышка. Покажи мне красоту. «Вспышка! Покажи мне умиротворение и счастье, любовь и уютный дом! Вспышка!» Бренди говорит. «Лучший способ существования не сражение, а спокойное движение по течению. Не надо все время пытаться что-то регулировать и улаживать. То, от чего ты бежишь, лишь дольше остается с тобой. Когда борешься с чем-нибудь неприятным, то только укрепляешь это неприятное». Она говорит, делай не то, что тебе хочется делать, а то, чего тебе делать не хочется, то, чего тебя всегда учили не хотеть. По-моему, это нечто противоположное погоне за счастьем. Бренди говорит, занимайся тем, что пугает тебя больше всего.